Глава 12. Вирусы смеются над антибиотиками. Лекарства полностью оправдывают свою цену, когда необходимы, но они в лучшем случае крайняя мера, полезность которой весьма ограничена. Чем эффективнее они, когда их применяют правильно, тем они вреднее, когда их применяют неверно. Вуд Хатченсон. Ложь Если у вас насморк, кашель или боль в ушах, вам не станет лучше, пока вы не пропьёте курс антибиотиков. Если вы принимаете антибиотик, то насморк, кашель или боль в ушах пройдут быстрее. Почему это важно? Несмотря на то, что нас учили думать, что в приёме антибиотиков нет ничего особенного, на самом деле курс антибиотиков это очень даже серьёзно. Антибиотики могут быть опасны и во время приёма, и для вашего долгосрочного здоровья. Если есть определённые типы инфекций, которые не реагируют на антибиотики, то мы не должны рисковать и принимать антибиотики для борьбы с этими инфекциями. Если инфекция реагирует на антибиотики, то нужно взвесить всю потенциальную пользу и риски от их приёма. Принимая антибиотики, нужно думать о том, чтобы свести к минимуму осложнения. Поддержка Мифа С тех пор, как пенициллин стал известен как убийца бактерий, спасающий жизни, этот почти чудесный с виду класс лекарств приобрел огромную популярность. Нет никаких сомнений в том, что антибиотики спасли множество жизней. Нет сомнений в том, что неправильное применение антибиотиков лишило жизни немало людей или, по крайней мере, значительно им навредило. Множество исследований показывают, что антибиотики эффективны против определённых бактерий, и исследования показывают пользу от приёма лекарств. К сожалению, лень и стремление заработать больше денег привели к значительному избыточному использованию антибиотиков для борьбы с инфекциями, которые не реагируют на антибиотики или вообще проходят сами без всякого использования лекарств. Конечно же, при правильном применении антибиотики работают, в этом сомневаться не приходится. Вопрос тут в другом. Зачем врачи назначают их так часто, когда они вам не нужны и не помогают? В течение десятилетий врачи распространяли эту медицинскую ложь, причём даже больше делом, а не словом. Даже если в вашей клинике лежат листовки, в которых рассказывается, что простуды и другие инфекции вызываются вирусами, против которых антибиотики не помогают, вы всё равно можете получить от своего доктора рецепт на антибиотик. Такое впечатление, что требовательные пациенты настолько выдрессировали врачей, что те теперь назначают антибиотики даже когда они не нужны. Здравый смысл. Принимать любое лекарство, когда оно вам не нужно, глупость, причём потенциально опасная. Лекарства, в том числе антибиотики, являются мощными и в некоторых случаях опасными для жизни средствами. Их нужно применять только в нужном количестве и в нужных обстоятельствах. Мы все с детства знаем, что микробы и бактерии вредны, и нужно уничтожать их столько, сколько сможем. Мы пользуемся самыми разными антибактериальными продуктами, чтобы уничтожать любые бактерии, с которыми контактируем. Мечта любой хозяйки ноль бактерий на всякой кухне. Оказывается, мечта о мире без бактерий появилась совсем недавно. Компании, которые пытаются продавать свою продукцию и получать за неё прибыль, главные сторонники этой концепции. Бактерии, вирусы и грибки живут на нас и в нас с самого начала времён. Да, некоторые из них очень вредны для нас, но подавляющее большинство из них либо нейтральные, либо полезные. В вашем организме содержится в 100 раз больше бактериальных ДНК, чем в ваших собственных. Бактерии, как и люди, могут быть вашими друзьями, врагами или относиться к вам нейтрально. Работа врача узнать, какие в вашем организме есть бактерии и использовать антибиотики только против опасных врагов. Исследование. Исследования взаимодействия бактерий и человеческого организма идут в нескольких разных направлениях. Их примерно можно перечислить с помощью следующих утверждений. Причина большинства инфекций не бактерии. Антибиотики вообще не работают против вирусных инфекций. Вирусные инфекции в основном держатся несколько дней, от 3 до 14, потом проходят. Некоторые бактерии могут вызвать очень тяжёлые болезни или даже убить нас. Некоторые бактерии полезны для нас. Антибиотики убивают много бактерий, и хороших, и плохих. Антибиотики не могут убить только некоторые бактерии. Избыточное использование антибиотиков может привести к появлению резистентных бактерий. Убийство хороших бактерий может привести к плохим последствиям для здоровья. Приём антибиотиков может привести к набору веса. Умное применение антибиотиков часто заключается в том, чтобы не применять их Знаю, список выглядит сложным, но тема бактерий и применения антибиотиков тоже сложна и запутанна. Все последние исследования, а также мнения экспертов, похоже, идут в правильном направлении. Антибиотики нужно применять только в определённых ситуациях и только ограниченное время, а во всех остальных случаях их нужно всеми средствами избегать. Что с этим делать? Мы жили среди грязи практически всё время, что человечество провело на нашей планете. быть грязным скорее правило, а не исключение. Наша иммунная система учится у этих бактерий и даже работает вместе с ними уже не одно тысячелетие. Внутри вас сейчас живёт столько бактерий, что вполне логичным выглядит даже вопрос: это бактерии принадлежат вам или вы им? Лишь очень немногие бактерии в очень немногих ситуациях опасны. Именно такие бактерии мы должны лечить антибиотиками. Каждый раз, когда вы принимаете антибиотик при простуде или другой вирусной инфекции, происходит две вещи. Антибиотик никак не влияет на причину вашей болезни и её длительность. Антибиотик убивает миллионы полезных бактерий в кишечнике и в других местах вашего организма. Уничтожение бактерий может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Узнавая больше о полезных бактериях, мы обнаруживаем, что они чего только в организме не делают. защищает кожу от воздействия окружающей среды, помогает им оставаться стройными, не даёт развиться аутоиммунным заболеваниям. Скорее всего, бактерии служат нам ещё сотнями разных способов, о которых мы почти ничего не знаем. Если задуматься, как мало мы знаем о бактериях, быстро станет очевидно, что нам нужно быть очень осторожными, чтобы не нанести большой ущерб популяциям наших полезных и добрых бактерий. Вот аналогия, которая примерно описывает, что получается, если принимать антибиотик при каждом чихе. Представьте, что вы фермер, и у вас на пастбище завелись огненные муравьи. Поскольку муравьи вирус, жалят вас и ваших коров, вы нанимаете эксперта дезинсектора, врача, чтобы избавиться от них, и эксперт предлагает сбросить на пастбище в ваш организм кассетную бомбу антибиотик. Когда дым рассеивается, вы видите, что муравьёв на пастбище, конечно, больше нет. Только вот вместе с ними эксперт заодно убил и всех ваших коров. Хуже того, взрывной волной повалило амбар. Даже не самый умный фермер поймёт, что бомбить собственную ферму не лучшая стратегия. Некоторые врачи говорят, что пациенты сами виноваты в избыточном употреблении антибиотиков. Однако на самом деле проблема не в избыточном употреблении, а в том, что их слишком много назначают. Когда встревоженные родители приводят больного ребёнка к врачу, это не родители виноваты, если врач в конце концов уступает их настойчивым требованиям и назначает антибиотик. Родители просто хотят сделать всё возможное, чтобы ребёнок выздоровел. Мы же не скажем, что больной диабетом сам виноват, если врач назначит ему слишком много инсулина. Правильно? Мы не скажем, что наркоман сам виноват, если врач назначит ему слишком много наркотических веществ. И если врач выписывает антибиотик только потому, что этого потребовали родители, виноваты в этом не родители. Доктор должен точно знать, когда антибиотики нужны, а когда нет, и отказываться от их назначения без необходимости. Я считаю, что медицинские комиссии должны активнее накладывать санкции и штрафы на врачей, которые без необходимости прописывают антибиотики. Лучший способ не получить от врача рецепт на антибиотик при вирусной инфекции вообще не ходить к врачу, если у вас насморк, боль в горле и кашель. Вирусы всегда вызывают эти симптомы, и нет никакой волшебной таблетки, которая заставит их уйти хоть на секунду раньше, чем они ушли бы без таблетки. Ваш врач очень хочет вам помочь, а вы хотите, чтобы он показал вам, как хорошо работает Когда вы приходите к нему с проблемой, с которой он помочь вам не может, его человеческая природа, о которой я говорил во второй главе, проявляет себя. Он скорее всего хочет сделать что-нибудь, а не ничего, даже если это что-то приводит к негативным долгосрочным последствиям. Многим врачам очень трудно не сделать ничего, даже если не делать ничего это идеально сейчас для вас метод лечения. Инфекции или болезни зачастую вызываются не злодейскими бактериями, а бактериальным дисбалансом, из-за которого стала возможной вирусная инфекция. Изучая эту тему, мы узнаем, что во многих случаях лучше не убивать бактерии, а наоборот, ввести в организм больше бактерий полезных. Пробиотики стали очень популярны, и хотя нам ещё многое предстоит узнать о том, сколько и каких пробиотиков нужно применять для разных заболеваний, становится всё очевиднее, что использование пробиотиков намного более эффективная стратегия, чем применение кассетных бомб антибиотиков. Вы должны принимать курс антибиотиков только в том случае, если ваша болезнь совершенно точно вызвана бактериальной инфекцией, если она вряд ли пройдёт сама, если она представляет для вас Значительная опасность. Если вы придёте к врачу с насморком, кашлем и небольшой температурой, вам не нужны антибиотики. Если доктор пропишет вам антибиотики, то он лишь навредит вашему здоровью, а не улучшит его. За всю вашу жизнь вам лишь в редких случаях понадобятся хорошо подобранные и тщательно дозируемые антибиотики. Если врач прописывает вам антибиотики практически всякий раз, когда вы к нему приходите, спросите, почему он так делает, и попросите дать вам научные статьи, на которых основаны его решения. Делайте как я. Я много лет не принимал антибиотики. К счастью, я редко страдаю от каких-либо инфекций, но если у меня вирусное заболевание, то об антибиотиках я думаю в последнюю очередь. Я ежедневно принимаю пробиотики, и они предотвращают большинство инфекций, от которых страдают другие. Лишь если у меня начнётся тяжёлая бактериальная инфекция, я подумаю, не стоит ли принять антибиотик. Домашнее задание. Я очень рад, что по этому вопросу общее мнение наконец-то меняется. Всё больше врачей и экспертов понимают, что антибиотики опасные инструменты, которыми нужно пользоваться лишь в конкретных ситуациях. В двух следующих книгах изящно и подробно описано, насколько важно иметь правильную бактериальную микрофлору. Прочитав или прослушав эти книги, вы будете защищать или лелеять свои бактерии, а не бомбить их кассетными бомбами. Книга 10% Human. Как микробы управляют людьми. Аллана Колин. В этой великолепной книге интересно и подробно описывается, сколько бактерий в вас живёт, какую пользу они вам приносят и почему делать им гадости плохая идея. Эта книга обязательна к прочтению и для врачей, и для пациентов. Книга "Жизнь после антибиотиков". Мартин Блейзер. Эта книга очень информативная работа, в которой нам рассказывают о нанесённом ущербе и о отрицательных последствиях для здоровья. вызванных избыточным применением антибиотиков